Глава 5. Яна. На следующее утро Валерию выписали. Не было смысла держать абсолютно здоровую женщину в госпитале. Ей подпаили зелиями, наложили заживляющее заклинание и оставили переночевать под присмотром лекарей. В общей сложности женщина провела на больничной койке чуть больше суток. Но её трижды ловили у выхода. Если бы она была в форме, то не поздоровилась бы тем, кто ее задержал. А раз все же вернули, значит, в этом была необходимость. Я не осталась сидеть с несчастной больной. После разговора я чувствовала себя неуютно рядом с Валерией и Глетшером. Возможно, они были ни при чем, но сомнения никак не покидали мою голову. К тому же происхождение главы департамента сильно подорвало его авторитет в моих глазах. Я просто не могла ясно мыслить и трезво рассуждать в их присутствии. Мне нужно было пространство и время. К слову, главу тоже не отпустили, и он вынужден был отлёживаться на соседней койке. Как он уговорил поставить ещё одну кровать в одноместной палате, ума не приложу. Однако факт оставался фактом. Детектив и главный следователь остались вместе. У меня же было неотложное дело. Расследование убийства Марии Коловской и Вари Асмоло доверили Кло и Лимаксу. Сомневаюсь, что совет оставил четыре загадочных убийства без внимания, поэтому наверняка направит для выяснения подробностей своих людей. Появление бишполя в палате Валерии говорило только об одном. Дело рассматривалось на высшем уровне. Стоило поторопиться, если я хотела приуспеть в расследовании. Всё же эти ребята проучились рядом со мной много лет и не были мне чужими. Но ну и честолюбие требовало быть первой. Желание доказать, что и женщина может стать отличным следователем, всё ещё было в приоритете. Именно поэтому я направилась сразу из госпиталя в департамент. У дежурного я смогла узнать, что эти двое перед охотой были направлены в качестве помощников в морг. Весь день им предстояло мыть пробирки, секционные столы, инструменты и трупы. Такая повинная была своеобразным крещением для практикантов. Некролекари и патологоанатомы не хотели заниматься уборкой после вскрытий и с радостью скидывали эту работу на младших. «Мне повезло». Ведь Валерия никогда не отправляла меня в подвалы. Вместо неприятного дежурства я расследовала дела, присутствовала при вскрытии, увидела сеанс вызова душ и многое другое. Я никогда не задумывалась, но из всех практикантов я была самая опытная. Редко следователи везде таскали с собой подопечных. Всё чаще их проще было оставить в департаменте, выполнять бумажную работу. У меня все было с точностью да наоборот. Детектив не только везде брала меня с собой, но и разрешала делать все, что моей душе угодно. Жилье бесплатное, морг под рукой. Бумаги почти всегда заполняла Валерия или, на крайний случай, Ричард. Еда горячая и вкусная, скрытие проводил Джо. Мне даже руки не нужно было пачкать. Не работа, а мечта. Так почему сейчас эта мечта приносила мне столько боли? Я так хотела верить, что куратор делала всё это не ради искупления вины, а из-за того, что я действительно была хорошим следователем. Мне было страшно спросить напрямую, поэтому я решила доказать ей свои способности, раскрыв это дело. Странное поведение, где-то совершенно неразумное, но мне было всё равно. Когда я спустилась вниз, то сильно удивилась, насколько грязными были секционные. Большая часть столов не вымыта, инструменты кучей валялись в раковинах, а пробирки и контейнеры для органов уже завоняли. Если ребята вчера весь день здесь дежурили, то откуда взялся такой беспорядок? Это что-то хотело? Ко мне подошел один из ведущих медэкспертов департамента. Тот самый Фейри, что при мне ругался с Лимаксом. Кажется, он занимался вскрытием жертвы, когда дело уже было закрыто. Что-то они забыли обговорить, и получилась такая путаница. Да, я хотела спросить о двух практикантах, что должны были вчера дежурить здесь. Марк Ловский и Варий Смол. Они приходили? Лицо Фейри мгновенно стало суровым. Руки уперлись в бока, а кос у мужчины одним рваным движением головы откинул себе за спину. Разговор предстоял тяжелый. Эти лоботрясы пришли с утра. Вымыли всего одну секционную и резво ускакали в архив. Меня они не слушали, в них будто демон селился. Они выбежали из морга с такой скоростью, будто за ними стоят тварь и тьмы гналась. Сколько ни кричал, сколько ни ругался, они не вернулись, горячо рассказывал мужчина. А мне что теперь делать с этим безобразием? А вспыльчивости и злопамятности Фейри можно слогать легенды. Так что ребятам в какой-то мере повезло умереть прежде, чем этот парень до них добрался. Мне бы было лучше покинуть Морк поскорее. Но Медэксперт мог быть последним, кто видел ребят. Доктор я опустила глаза на грудь мужчины, пытаясь прочесть на отличительном знаке в виде капли крови имя. Даст. А что случилось до того, как парни убежали? Может, кто-то заходил или подкупил новый труп? Да тихо было с утра и никого, кроме меня. Выпал фейри, а потом внезапно задумался. А Заходил Дерек, наш охранник. Он предупредил, что в архиве пересматривают закрытые дела, и если я не успел вернуть одно из таких, то мне стоит поторопиться. Да, именно тогда они и сошли с ума. Мужчина стукнул кулаком о ладонь и улыбнулся. Я же ничего не понимала. Как пересмотр дел мог быть связан со странными убийствами? А что значит пересмотр закрытых дел? Может, я что-то упустила? Отправляют закрытые дела в хранилище. Если долго нет подвижек или преступление раскрыто, то такие дела через 3 месяца подлежат консервации. Не зачем копить макулатуру в департаменте. Такие правила. Спасибо. Бросила уже на ходу, и бы стоило даст туда говорить, в голове щёлкнуло. Зацепка может быть в архиве. Я только надеялась, что никто не подчистил хвосты за ночь. Неожиданно я встала посреди лестницы наверх и не смогла двинуться дальше. Был один вопрос, который я просто не смогла задушить в себе. Пришлось стремительно спуститься, найти глазами Фейри и прокричать вопрос через весь коридор. "А чей труп вы вскрыли по ошибке?" Помнится, дело уже было закрыто. И ты об этом. Да хватит надо мной подшучивать. То коллеги, то эти мелкие юнцы. Вам что, заняться больше нечем? Фейри развернулся и зашагал в мою сторону, да так стремительно, что пришлось уходить в тот же момент. Ещё раз спасибо, кричала на ходу, задыхаясь от быстрого подъёма по лестнице. Теперь моей целью был архив. Что-то неладное творилось в департаменте. И я всё больше склонялась к мысли, что нашего необычного преступника покрывает кто-то из защитников. В архив я заходила с статной походкой, с высоко поднятой головой. В руках у меня были наспех скопированные магией документы со стола кло, где красовалась его подпись. Защитник за стойкой, который должен охранять вход в святая святых, даже не заметил меня. Он тихо посапал на стуле, прикрыв лицо каким-то модным журналом. Вот тебе и самое важное место департамента, стратегический объект. Я громко кашлянула, чтобы привлечь внимание мужчины. На вид ему было далеко за 30, но это не показатель, учитывая продолжительность жизни магов. А вот лишний вес, кое о чём говорил. Парень засиделся на этой работе. Пора было её менять, пока не атрофировалось не только тело, но и мозг. Больше всего меня поразило, что разбудить охранника получилось только с третьего раза, и то, когда я применила силу. Хорошенько встряхнула его за плечо. Журнал с глухим звуком упал на пол. Открывая заспанные глаза, большой нос и лицо, полное непонимания. Что случилось? Спросил сиплым голоском охранник, стараясь выпрямиться и стереть дорожку из слюны с подбородка. Мне нужно пройти в архив. Без допуска не положено. Мужичок приосанился, прокашлялся и постарался выглядеть внушительнее. Скоро проверка, а следователь Кло не успел подклеить некоторые документы в старые дела. И я шлёпнула стопку из бумаг прямо на стол охранника. Конечно, с подписью были только первые 3, но статистика подсказывала, что в подобных случаях дальше третьей страницы никто не листает. Просто лень. Можно было попробовать залезть в архив без помощи охранника. Тайна. Но дело в том, что магический барьер так просто не пройти. Всё же в департаменте недиоты работали. И они наверняка знали о любви Коски к журнальчикам и сну на рабочем месте. Фамилия на щите отличительный знак охраны важных объектов, показалось мне довольно смешной, но постаралась не подать виду. «Что ж, Кло не принес их позавчера. Заходил же. Совсем никакой дисциплины. Вот распоясались. Если он старший инспектор, то можно игнорировать сроки и правила». Разошелся мужчина, видимо, пытаясь реабилитироваться в глазах практиканта. то двух лоботрясов прислал за отчётом, который случайно оставил в деле. Кто теперь какие-то бумаги не доложил? Что за халатность? Лоботрясы? переспросила, нащупав кое-что важное. Охранник положил руку на кипу бумаг и начал их листать. У меня даже пот выступил на лбу, когда Коски добрался до третьей страницы и начал внимательно изучать подпись Аргонакло. Ещё одна страница и меня раскрыли бы, ведь под настоящими документами пряталась моя прошлогодняя курсовая. Вчера прилетели как ошпаренные и слезно просили их пропустить. Я, конечно, знаю, что они практиканты Клой Саттла, но ведь не положено. Он отвлекся на мой вопрос и убрал ладонь с документов. Когда ушли, я сразу отправил следователю Маквестника с сообщением. Если ему что-то нужно, пусть лично приходит. А он очередного практиканта прислал. «Так двойное убийство у нас не слыхали? На охоте пострадали двое сотрудников департамента. Дело очень серьезное». Я нахмурилась, свела брови и постаралась изобразить крайнюю беспокоенность. «А, наверняка вам не сказали, ведь это...» Я поманила мужчину, чтобы тот наклонился ближе и тихо выдохнула. «Секретно!» Уже какой. Охранник округлил глаза и прикрыл рот ладонью. Да, все в растерянности. Кло занят срочным расследованием, а тут эта проверка так не к стати. Я осторожно потянула на себя бумаги. Сами понимаете, нужно, чтобы не было вопросов. Конечно, конечно. Если такое дело, то можно сделать исключение. И мужчина поспешил снять барьер, чтобы я смогла пройти. В душе я ликовала, но снаружи оставалась всё такой же серьёзной. "Спасибо, инспектор Коски", поблагодарила охранника, быстро влетая в двери архива, пока он не заметил моей еле сдерживаемой улыбки. Стоило барьеру вернуться на место, как я захохотала в голос. Ничего не могла с собой поделать, когда произнесла фамилию инспектора вслух. Она показалась ещё смешнее, нежели если произносить её про себя. Не думала, что разговор с охранником будет таким информативным. По всему выходило, что Кло знала о визите практикантов в архив. Ему об этом сообщили. И ещё одно. Орган не говорил, что один из парней был под его кураторством, а именно Кло нашёл тело Варя. В общем-то, это логично. Но какое отношение Арган имел к Смолу? Насколько я помнила, старший следователь был патроном Роберта Хартни. Каким боком в этот дуэт влез Вари? Что до Марика, то всем ещё с распределения было известно, что его куратором стал Ли Максател. Тут ни соответствий не было. Я решила не заморачивать свою и так перегруженную голову. принялась первым делом листать все недавние дела кло. Сперва всё было в пределах нормы. Где-то наскоро написанный отчёт, где-то не по шаблону составленный протокол вскрытия и ещё много всяких мелочей, которыми грешили многие следователи. Однако, дойдя до дела о вырванных сердцах, я поняла, что мелочи закончились. На корешке папки числилось 3 убийства. А вот в самом деле таковых было всего два. Заключение независимой экспертизы было последней страницей перед бумажкой о закрытии дела с подписью Кло. А вот между этими документами виднелся неаккуратно вырванный лист. Я бы и не обратила на это внимания, если бы меня так не удивило количество жертв. Их совершенно точно было две. Но что тогда вырвали из папки и почему на корешке цифра отличалась от фактической? Стало очевидно. Без этой важной страницы я не увижу целой картины. Что ж, выбора нет. Я села прямо на пол между стеллажами, скрестив ноги и положив папку перед собой. Как и у матери, у меня были выдающиеся способности к некромантии. Многие думают, что подобная магия способна только воскрешать и успокаивать мёртвых. Но это не совсем так. Мы можем вдохнуть подобие жизни в уже мёртвый предмет. Труп уже не живое существо, для нас это такой же предмет, как и стол. Поэтому возврат прежнего вида и содержания мертвецу это и есть некромантия. Сейчас, когда передо мной была мёртвая страница, я собиралась её восстановить. Конечно, качество будет хуже, и она рассыплется, как только я перестану пропитывать её магией, но мне будет достаточно и этого. Я глубоко вдохнула, постаралась очистить разум и вытянула руки над папкой. Всё, что требовалось это небольшое заклинание и много магии. Рперро, уверенно произнесла и пустила силу по каналам. Магия достигла пальцев, накопилась там, а потом плотным зелёным потоком устремилась вниз. Край страницы заблестел, задымился, а потом начал медленно расти. Это будто смотришь сожжение бумаги, только в обратном порядке. За 2 минуты лист полностью восстановился, и на нём начали поступать сначала зелёным, а потом и обычными чёрными чернилами слова. Вот же ублюдок. Я так громко ругнулась, что эхо облетело все 3 этажа архива. Когда я смогла полностью прочесть текст восстановленной страницы, то не смогла промолчать. Это было заключение о смерти девушки, которая умерла вследствие неизвестного ритуала. У неё отсутствовало сердце, края раны были обуглены, и она являлась девственницей. По всему выходило, что пока мы сдавали ведьму на органы, в ту же ночь, ближе к рассвету, произошло третье убийство. Когда мы объявили о том, что тёмная ведьма мертва и дело закрыто, труп бедняжки уже лежал на секционном столе. Дело закрыли, основываясь на том, что девушку привезли в Морк раньше, чем наступила предполагаемая смерть виновной в убийствах ведьмы. мне стало плохо мы сами того не ведая помогли скрыть тот факт что круг трёх сердец замкнулся и кто-то так и вызвал демона глубин и получил от него силу вся картинка красиво сложилась оставалось только понять какая ведьма провела третье жертвоприношение и как во всём этом замешан арганкло